440. -ое. Если Земле угрожает катастрофа, то, может быть, нелепо что-то записывать, изучать и сохранять? Только от земной точки зрения может явиться такое предположение. Если не существует мира тонкого, то о земном не стоит и заботиться, но мы говорим о жизни, не о гости Земли.